Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начинаю цикл лекций, посвященный внешней политике СССР в 1941-1953 годах. То есть это период, последний период правления Иосифа Виссарионовича Сталина, о котором мы вот с вами только что закончили говорить. Этот цикл лекций будет состоять из нескольких лекций, поскольку именно в этот период закладывались основы так называемой Ялтинско-Подздамской системы международных отношений, которая просуществовала 45 лет, вплоть до крушения Советского Союза, и которая во многом способствовала сохранению мира на планете Земля, не позволив развязаться очередной мировой бойне. Понятно, что этот период он был богат на международные события, И чтобы разобраться вот, во всех хитросплетениях а, а, мировой политики того периода, надо, конечно, этому вопросу посвятить не одно, а несколько лекций. Но начну я а, свою лекцию с основных принципов Ялтинско-Подздамской системы международных отношений, а, которая пришла на смену так называемой Версальско-Вашингтонской системе международных отношений, которая рухнула с началом... Второй мировой войны, а затем мы уже пойдем поэтапно по основным событиям и основным периодам. Итак, но ну, хорошо известно, что еще до окончания Второй мировой войны стала создаваться принципиально новая система международных отношений, получившая хорошо известное название Ялтинско-Потсдамской системы. По справедливому мнению многих современных авторов, в частности Наринского, Быстровой, Богатурова, Аверкова, Егорова и многих других, эта система обладала целым рядом специфических особенностей, которые не были присущи до военной Версальско-Вашингтонской системе, рухнувшей с началом Новой мировой войны. Во-первых, эта система не имела прочной договорно-правовой базы, поскольку многие, лежавшие в ее основе, договоренности, либо носили сугубо устный характер, то есть никак не закрепленный в официальных межправительственных документах, либо были закреплены в чисто декларативной форме, либо просто зачастую блокировались одной из двух противоборствующих сторон. Именно это обстоятельство ставило сохранение новой системы международных отношений в прямую зависимость от способности ведущих мировых держав прежде всего Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, обеспечить фактическое исполнение всех этих договоренностей не правовыми, а сугубо военно-политическими методами и средствами экономического и иного давления. Во-вторых, новая система отличалась от Многополярной Версальско-Вашингтонской системой, она была биполярной, поскольку после окончания войны возник резкий отрыв Соединенных Штатов и СССР от всех остальных держав мира по совокупной мощности своих э, военно-силовых, политических и экономических возможностей, а также по огромному потенциалу культурно-идеологического влияния на весь остальной мир». Если для многополярной структуры международных отношений была типична примерная сопоставимость всех совокупных потенциалов нескольких главных субъектов международных отношений, то после окончания Второй мировой войны сопоставимыми можно было, конечно, считать только потенциалы СССР и США. В-третьих, новый послевоенный порядок был, конечно, конфронтационным. Теоретически биполярная структура могла, в принципе, быть кооперационной, то есть основанной на сотрудничестве двух сверхдержав. Но фактически с середины 1940-х годов международные отношения приобрели характер острого конфликтного взаимодействия, насквозь пронизанного подготовкой двух мировых держав, то есть СССР и США, к отражению любого гипотетического нападения противника и обеспечения своей выживаемости, в ожидаемой ядерной войне, что не могло не породить невиданной по своим масштабам гонки вооружений и печально знаменитой «Холодной войны» в послевоенная биполярность приобрела форму политикой идеологического противостояния между всем буржуазным миром во главе с Соединенными Штатами Америки и социалистическим лагерем во главе с Советским Союзом. Хотя в основе международных противоречий чаще всего лежали сугубо геополитические устремления двух великих держав, чисто внешне советско-американское соперничество – конечно, выглядело именно как противостояние принципиально разных классовых а, идеалов и духовных ценностей мира капитала и мира социализма. Естественно, эта острая идеологическая полемика и ярко выраженная полярность двух миров приносила международные отношения дополнительную непримиримость и вела к взаимной демонизации образа врага, в том числе доктринальных документах и средствах массовой информации обеих держав. В пятых новый мировой порядок складывался в эпоху ядерного оружия, которое, внося дополнительную остроту и конфликтность в мировые процессы, одновременно способствовало появлению реального механизма предупреждения новой мировой войны. Так называемые модели конфронтационной стабильности, основные параметры которой начали создаваться только в начале 1960-х годов, то есть после знаменитого Карибского кризиса. Ну и наконец, в шестых, надо понимать, что новая система международных отношений отличалась довольно высокой степенью управляемости большинства, даже самых острых и, казалось бы, неразрешимых международных процессов, поскольку весь биполярный порядок строился на согласовании мнений и интересов всего двух великих держав, что, безусловно, упрощало все международные переговоры. При этом СССР и США действовали не только в качестве отдельных, пусть даже самых мощных государств мира, но и в роли групповых лидеров двух военно-политических блоков, то есть Варшавского договора и Североатлантического блока, то есть НАТО». При этом надо подчеркнуть, что благодаря взаимному идеологическому отчуждению конкуренция между двумя сильнейшими странами мира носила характер нарочитой враждебности и непримиримости. Уже в апреле 1947 года в американском политическом лексиконе с подачи известного американского банкира, биржевого спекулянта и политика Бернарда Баруха появилось выражение «холодная война», ставший затем чрезвычайно популярным и знаковым термином благодаря статьям такого же американского публициста Уолтера Липмана. Но обычно сам термин холодная война употребляется в двух значениях. Значит, в широком смысле как синоним понятия конфронтация. И этот термин в таком... Понимание применялся для характеристики всего периода международных отношений с момента окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза. А в узком и более точном смысле это понятие подразумевает частный вид конфронтации в виде противостояния на грани настоящей горячей войны. Вот такая конфронтация была характерна для международных отношений период так называемого Первого Берлинского кризиса 1948 года и в период до знаменитого Карибского кризиса 1962 года. То есть, по сути дела, 14 лет. Но теперь бы я хотел немного остановиться на создании мировых экономических и политических институтов послевоенного мира. Надо сказать, что послевоенный миропорядок, созданный в ходе трех знаменитых встреч, лидеров Большой Тройки, то есть Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Далано Рузвельта, а после его смерти и Гарри Трумана в Тегеране, это в 1943 году, в Ялте и под здами, это в 1945 году, по замыслам американского политического руководства должен был быть в обязательном порядке дополнен ключевыми инструментами экономической стабильности всей международной системы. Поэтому с подачи президента США Франклина Золона Рузвельта еще в июле 1944 года, то есть в самый разгар боевых действий на фронтах Второй мировой войны, в живописном местечке Бреттон-Вуд штата Нью-Гэмпшир, была достигнута принципиальная договоренность о создании ряда мировых финансовых и экономических структур, в частности Международного валютного фонда, МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Генерального соглашения по тарифам и торговле. ГАД. Кстати, мало кто знает, что вся финансово-экономическая база бреттонбудских соглашений, которые инициировал именно Вашингтон, была заложена задолго до их подписания. Как установили ряд современных экономистов, в частности профессор Катасонов, еще в 1933 году, только что вступивший в свою должность новый президент США Франклин Рузвельт, провозгласивший знаменитый новый курс по выводу его страны из так называемой Великой Депрессии, полностью конфисковал все золото у населения страны и национализировал весь презренный металл. А затем в апреле 1933 года он издал знаменитый указ 6102, по которому все физические и юридические лица, включая всех иностранных граждан и зарубежные компании, были обязаны в течение одного месяца обменять все имеющиеся у них на территории США золото на бумажные доллары по цене 20,7 долларов за тройскую унцию». И с этого момента частное владение золотом на территории США объявлялось вне закона и грозило наказанием либо в 10 лет тюремного заключения, либо в 10 тысяч долларов штрафа. Затем 30 января 1934 года Конгресс Соединенных Штатов принял закон о золотом резерве, в соответствии с которым весь золотой запас страны должен был теперь храниться только в казначействе США, причем исключительно в золотых слитках. Поэтому все золотые монеты, изъятые у самих американцев, а также всех иностранцев, заранее были переплавлены в слитки. А уже 31 января 1934 года президент Франклин Делану Рузвельт подписал новый указ о фактической девальвации доллара, подняв цену за одну тройскую унцию с 20,7% доллара до 35 долларов, что автоматически сразу увеличило номинальную стоимость всех золотых запасов США и позволило правительству страны выпустить наличный оборот более 3 миллиардов новых бумажных банкнот. Тогда же началось строительство знаменитого золотохранилища в Форт-Ноксе, а в 1937 году туда перевели и весь драгоценный металл из всех американских частных банков. В результате предпринятых мер всего за несколько лет официальные золотые резервы Соединенных Штатов Америки выросли с 9 до 20 миллиардов долларов, а с началом Второй мировой войны приток золота в США только увеличился, прежде всего за счет поступления золотых запасов из многих европейских стран, в том числе и из нацистской Германии, но прежде всего знаменитых золотых коронок, которые германские нацисты собирали тоннами в хорошо известных концлагерях. Причем все это золото разместили в отдельном золотохранилище, расположенном на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Именно это обстоятельство и позволило правительству США еще до завершения Второй мировой войны громогласно заявить о своих глобальных претензиях на мировое экономическое лидерство и созвать упомянутую высшую конференцию в Бреттон-Вудсе. Надо сказать, что в ходе самой Бреттон-Вудской конференции, в которой приняли участие представители 44 государств, слиснулись две противоположных точки зрения. Значит, глава английской делегации, всемирно известный экономист Джон Мейнард Кейнс, предложил для расчетов между странами создать новую наднациональную валюту ⁇ Банкор и новый эмиссионный центр по выпуску этих банкнот – Международную клининговую палату. Однако, как и ожидалось, победил проект американской делегации, глава которой, помощник многолетнего министра финансов США Генри Мангертау-младшего Гарри Дескер Уайт, прямо заявил, что не следует выдумывать новую валюту, а тем более тратить огромные средства на создание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 Стерлингов жесткая конкуренция с которым велась все последние полвека. Правда, для обеспечения быстрого продвижения американской валюты по всей планете одной Федеральной резервной системы оказалось явно недостаточно, поэтому в Бреттон-Вудсе и были приняты решения о создании других международных структур, то есть МВФ Международного банка реконструкции и развития и ГАД. Ну, это современное ВТО. Между тем, как справедливо заметил тот же профессор Катасонов, автор новейшего научного исследования Брентон Вудс, ключевое событие новейшей финансовой истории, которое было опубликовано в 2014 году, многие современные исследователи явно переоценивают роль Гарри Уайта в создании послевоенной валютно-финансовой системы. Прежде всего потому, что последнее слово – Министерстве финансов США принадлежало, конечно, не ему, а самому министру Генри Маргентау, который, находясь на своем посту уже более 10 лет, не хуже своего помощника, разбирался во всех тонкостях мировой финансовой системы и лично контролировал его работу по подготовке американских предложений на Бреттон-Вудской конференции. Впрочем, и сам Генри Маргентау а, отнюдь не был последней инстанцией в этом вопросе, поскольку реальным конкурентом Бреттон-Будских соглашений был американский миллиардер, советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам и многолетний председатель Совета управляющих ФРС а, Маринер Эклс, занимавший эту должность в 1934-1940 восьмом годах. То есть все основные идеи после военного устройства финансового мира исходили прежде всего от богатейших банкиров Олд Стрита и Федерального резерва США, или, иными словами, именно от тех представителей мировой финансовой олигархии или, как модно нынче говорить, мировой закулисы, которые и выпекали сам проект под названием Вторая мировая война. Между прочим, даже президента Франклина Делано Рузвельта американские банкиры не очень-то и допускали ко всей этой закулишной кухне и ставили в известность о своих решениях уже, что называется, постфактум. Конечно, Иосиф Виссарионович Сталин прекрасно знал об американском сценарии задолго до Бреттонбудской конференции, но все же, руководствуясь чисто прагматическими и отчасти тактическими соображениями, принял решение об участии советской делегации в работе этой конференции, рассчитывая взамен на встречные любезности со стороны союзников, в частности на открытие ими давно обещанного Второго фронта в Европе. Кроме того, Иосиф считал, Сталин все еще надеялся, что и после окончания войны Соединенные Штаты помогут СССР поднять разрушенную экономику, поскольку в Тегеране президент Рузвельт клятвенно обещал ему представить советской стороны кредит в 6 миллиардов долларов. Более того, в апреле 1944 года, то есть уже после завершения этой конференции,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 Естественно, в этой ситуации тогдашний нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов тут же дал указание советскому послу в Вашингтоне Андрею Андреевичу Громыко проинформировать главу Государственного департамента США Кардала Халла о том, что СССР готов принять участие в Бреттонбургской конференции. А в июне 1944 года в Вашингтон вылетела советская правительственная делегация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 союзниками принял решение об участии СССР не только в создании МВФ, Международного банка реконструкции и развития, ИГАД, но и Европейской экономической комиссии, Международной организации гражданской авиации, а также ряда других международных структур. Однако постепенно позиция советской страны стала резко меняться, поскольку, во-первых, вскоре при довольно загадочных обстоятельствах Возможно, даже в результате отравления скоропостижно скончался президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, и американскую администрацию возглавил злобный антисоветчик вице-президент Гарри Труман. и во-вторых, Иосиф Исарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Андрей Александрович Жданов, Анастас Иванович Микоян и другие советские вожди прекрасно понимали, что при принятии всех важнейших решений представители Советской стороны не смогут на равных вести диалог и защищать интересы своей страны, поскольку не обладали даже простым большинством голосов, а право вето во всех этих международных структурах на тот момент просто-напросто отсутствовало. Конечно, это обстоятельство означало серьезное ограничение свободы СССР во внешнеэкономической сфере и создавало прямую угрозу быстрого проникновения иностранного капитала в советскую зону влияния в Восточной Европе, что могло быстро привести к финансово-экономической, а затем и к политической потере всех этих территорий. Поэтому уже в конце 1945 года от имени руководства страны советский посол в Вашингтоне Андрей Андреевич Громеку уведомил нового госсекретаря США Джеймса Фрэнсиса Бирса, об отказе СССР ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения. Между тем, в военно-политической сфере ведущим мировым державам удалось все-таки добиться гораздо большего доверия и взаимопонимания. Уже в апреле года 19... 1945 -го года после довольно трудных и длительных переговоров главы советской делегации Наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова с главой американской делегации сенатором Александром Вандербергом была завершена работа над проектом окончательной редакции устава Организации Объединенных Наций, то есть ООН, который был подписан на Международной конференции в Сан-Франциско в конце июня 1945 года. По замыслам отцов-основателей Организации Объединенных Наций, которая, как известно, пришла на смену Лиге Наций, она должна была стать главным инструментом политического регулирования нового мирового порядка, что вполне отвечало интересам СССР, поскольку процедура принятия решений в ООН была двухступенчатой. Ну, нижнее звено этой организации это довольно хорошо известно, то есть Генеральная Ассамблея ООН, которая объединяла всех стран-участниц ООН, имела право принимать только рекомендательные решения. А вот верхнее звено этой организации, то есть Совет Безопасности ООН, напротив, имел значительно более широкие полномочия – И обладал исключительным правом решать все вопросы о применении санкций, в том числе и силовых, против тех или иных государств, которые грубо нарушили общепринятые нормы тогдашнего международного права или важнейшие решения, согласованные всеми членами Совета Безопасности ООН. Причем надо сказать, что особое положение нашей стране в Совете Безопасности ООН было довольно надежно закреплено, поскольку, во-первых, СССР наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем получил место его постоянного и несменяемого члена, и во-вторых, все ключевые решения принимались там не большинством голосов, а только методом консенсуса, то есть при обязательном согласии всех пяти его постоянных членов». Иначе говоря, каждый из постоянных членов Совбеза ООН получал так называемое право вето и мог в любой момент использовать его, если находил, что какое-то предлагаемое решение не соответствовало его международным или даже внутренним интересам. Таким образом, отношения между СССР и США как бы инкорпорировались как бы вовнутрь многосторонней, Международная структуры, которая теперь становилась главной трибуной диалога всех членов государств ООН. Ну и кроме того, эта структура по сути оказалась единственным политико-правовым механизмом сотрудничества двух мировых держав в вопросах мировой политики. Однако, поскольку практически сразу ООН столкнулась с невозможностью обеспечить совместимость интересов своих ведущих членов, то, по мнению многих современных ученых, в частности Тункина, Орлова, Наринского, Быстровой, Нарочницкой, Богатурова, Аверкова и других, основной и главной функцией Организации Объединенных Наций стало все-таки не совершенствование системы международных отношений, а предупреждение возможного военного конфликта между СССР и США, Прочная устойчивость отношений, между которыми, по сути, была главным условием сохранения международного мира порядка и вообще мира на земле. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю уводную лекцию, посвященную внешней политике СССР второй половины 40-х, начала 50-х годов. Ну а дальше мы продолжим с вами разговор по этим проблемам в следующих наших лекциях. Благодарю за внимание, всего вам доброго, до свидания.